Сражение за реальность Саша очутился в каком-то странном вытянутом помещении Стильненького футуристического дизайна с кроватью И довольно миленько обставленного для камеры А то, что это была именно камера Намекала голубоватая светящаяся мембрана Загораживающая дверной проем Хотя, может быть, это просто для красоты? Письменный стол у стены, тумбочка определенно не походила на камеру Скорее, какая-то каюта саша напряженно стрельнул глазами в бок в поисках окна и увидел его оно было круглым как иллюминатор он вскочил заглядывая сквозь странное толстое стекло не веря своим глазам за окном был черный космос звезды и бог какой то планеты судя по виду земли какого черта тут случилось пробурчал саша Он устал с кровати и подошел к двери. Нет, это не украшение. Это силовое поле, не дающее выйти из комнаты. В ярко освещенном коридоре с металлическими стенами и полом никого не было видно. В принципе, на нечто подобное он рассчитывал, когда подначивал Сесилию, что она психанет и перенесет его в свой мир. Рассана там ищет его то, может, их чудодейственная эмпатическая связь сработает и не вычислят его местонахождение? Но оказывается, в космосе на каком-то грёбаном звездолете в его планы совсем это не входило. Он попытался настроиться на то свое «я», что пребывало здесь до этого. Ведь в том путешествии в параллельный мир Лауры, суперзвезды, это как-то сработало. И он помнил все события. Почему же здесь амнезия? Видимо, он перестарался и вытолкал здешнее сознание в зашей, если так можно выразиться про сознание. И почему чертова волшебница до сих пор не вытащила его из прекрасных ручек Сеселии? «Эй!» — крикнул он в коридор. «Есть кто живой! Мне, может, в туалет надо! Ау! Люди! Я не заткнулась, если сюда кто-нибудь не придет и не поговорит со мной!» из угла вывернул какой-то мужик в синей форме и черном бронежилете. — Ну, что ты опять орешь? — спросил он, подходя. — Тебя где одевали? На площадке киностудии? — спросил Саша не в попад. — Ты ж в точь-в-точь -точь вот так вот и выглядишь, как космодесантник из какого-нибудь фильма про стражей галактики. А? Ах... — Защищающий мир и порядок. Блин. Сана была права. Всех вас Ах, достал откуда-то мое захудалое воображение. че я не пойму, что-то ты — ответил ему мужик. Он имел слегка латиноамериканскую внешность, что усиливало киношность происходящего. «Как тебя зовут, приятель?» — поинтересовался Саша. «Генри, ты же спрашивал. У меня перманентная потеря памяти от пережитых страданий. Сначала девушка, которая мне нравилась, похищает меня». Потом сестренка что-то не спешит спасать. «Чего тебе надо? Чего ты орал?» «Генри, друг, я хочу в туалет. Я был бы признателен, если бы меня туда отвела Сесилия». «У тебя в каюте есть даже ванная, не то что туалет. Это офицерская каюта». «Серьезно?» «Ну, я польщен. Но тут нет Сесилии, и я скучаю. Ты не мог бы ее позвать?» «Она занята, она приходила уже разговаривала с тобой полчаса назад». «Ты что, парень, действительно влюбился?» забудь, бедняга. Одни неприятности от тебя. Бегаем, прячемся, а твоя подружка все равно что-то затаилась и, по-моему, плевала на тебя». «Позови капитана, у меня к ней деловое предложение». Генри смерил его подозрительным взглядом, потом на секунду посмотрел куда-то в сторону и сообщил. Я ей передал. Смотри, если это какая-то уловка, то я тебя двину. Я думал, между нами что-то промелькнуло Генри, а ты говоришь такие слова. В коридоре возникла Сесилия Грант и проговорила насмешливо. Пытаешься соблазнить моих людей, раз со мной не получается. Саша, дохлый номер, ты не в его вкусе. Признаться он тоже, я лишь пытался завести знакомство с тюремщиком, чтобы... Слинять при случае. Ничего такого. Сесилия убрала поле и зашла в камеру, как будто совершенно ничего не опасаясь, и даже сказала Генри. Иди, займись чем-нибудь. Нечего тут стоять и сплетни собирать. Да, командир, будь с ним нежнее. Он жалуется на причиненные страдания его ранимому сердцу. Усмехнулся Генри и ушел. Саша взглянул на Сесилию. Все-таки она была... Симпатяшка. И этот строгий синий костюмчик так ей шел. «Ты что же это? Зашла ко мне в камеру одна и без охраны. А вдруг я огрею тебя сковородкой и сбегу?» Спросил Саша. Сесилия как ни в чем не бывало прошла и села на кровать, проговорив. «Мы уже выяснили, что в боевых искусствах я подготовлена куда лучше тебя. Тем более у меня импланты». «Как это мы выяснили?» Забеспокоился Саша. «Синяк у тебя на животе не болит, разве?» «А?» Саша пощупал живот. Там и правда что-то побаливало. «Сесилия, как ты могла?» «Ну, ты сам напросился, Саша. Не знаю, что ты хотел сделать. То ли в заложники меня взять, то ли пистолет отобрать, которого у меня нет. Так что пришлось тебя проучить и показать, что подобные действия ни к чему не приведут. Я тебя намного сильнее». «Блин, даже обидно». Если все происходящее так напоминает фиговый фильмец, а? То почему я не могу эффективно сбежать через какую-нибудь канализацию, предварительно победив тебя в карате-схватке, связав простыней и засунув кляп в рот? Кляп? Не советую. У меня мысленная связь с командой. Зачем ты меня звал?» Напомнила она ему. А потом взглянула с подозрением. «Подожди-ка, ты опять поменялся. Что с тобой происходит? И как это ты это делаешь?» Она тебя этому научила?» Саша присел рядом с ней, проговорив. «У меня свои маленькие секреты, красавица. Ты не обиделась на то, что я тебе наговорил в той школе?» «Ты был не в себе. Я и сейчас не в себе». Она взглянула на него внимательно. «Не понимаю, мы же посмотрели на твои мозговые волны. Все вроде нормально». «Это магия, девочка. Любая магия...» Достижимо техническими средствами». «О каком предложении ты говорил?» Саша мысленно чертыхнулся. Он как раз забыл придумать э, какое-нибудь предложение. «Расскажи мне сначала, какого черта мы делаем в космосе и где Санна?» «Не смотри на меня как на идиота. У меня опять амнезия». «Ну ладно, так и быть. Я тебе поясню». Тот я, что ты видишь сейчас, из другого мира. Я настроился на это сознание и перехватил контроль. Поэтому я не помню о последних событиях. Еще какие-нибудь небылицы придумаешь? М да, я начинаю понимать сано, как ее бесит, когда ей никто не верит. Но я не помню, что случилось между тем, как ты убежала, сверкая хорошей попкой в том детском садике, и моментом вот сейчас». Она посмотрела на него с весельем в глазах. «Ты такой забавный. Мне надо бы рассматривать тебя как потенциального врага, но я не могу. Мне нравится, что даже в такой ситуации ты не унываешь и пытаешься играть со мной в какие-то игры». Она нажала ему на нос пальчиком. Саша воскликнул. «Малышка, может, приляжем и поиграем в другие игры под этим футуристическим одеяльцем?» В космосе у меня еще этого не было. — Нет, нет. Игры играми, но мы не должны забывать, кто мы и что стоит между нами. — Ой, не начинай только про угрозу мироздания, у меня от этих ахиней начинается зубная боль. — Этот корабль — наша база, а мы находимся в твоем мире на орбите Земли. Поначалу корабль физически скрывался в моем мире, после твоих слов я перенеслась сюда. Связалась с командованием, чтобы убедиться, что наша планета вместе с корпусом стражей не уничтожена. — Ой, да полно тебе. Санна не такая. Ну, подпалит пару задниц в, в сердцах, да и успокоится. Планета не уничтожена, корпус цел, однако я напугана еще больше. Начальник сказал, что обо мне и моем задании наводили справки. Выясняли дислокацию. Не было ни заложников. Автором запросов был некий офицер Санна Серебрякова. «Вот так сюрприз!» — воскликнул Саша. «Она сделала это специально. Это такой намек. Я могу все, ты ничего не сделаешь». Горько проговорила Сесилия. «Она действительно может все, так что давай ты отпустишь меня, и мы расстанемся друзьями». Она лишь доказала, что чудовищно опасно. Когда я спросила, какой у нее уровень доступа и почему ей давали эту информацию, начальник ответить затруднился и очень стушевался, не помня, как так получилось. Я сразу же передала все данные об аномалии, о ее степени воздействия на реальность и запросила подкрепление. Она меня вынудила. Я всполошила все свое начальство. Они отправили ко мне боевое звено и отдали приказ не предпринимать никаких действий. «И что они собираются с ней сделать?» — спросил Саша. «Не буду врать, я не знаю. Но если она будет сопротивляться, ее уничтожат». «Это она вас уничтожит, глупая?» «Не так-то просто уничтожить полностью комплектованное звено с нейромагами, роботами и последним уровнем оборудования. Даже такая неумеха, как я, показала, что может успешно скрываться от твоей всесильной подружки и даже нейтрализовать ее на какое-то время». «Как ты это сделала? Ты вот мне не случайно не расскажешь?» Когда она ворвалась и погналась за мной в ту комнату лаборатории, она попала в иную реальность, где время по отношению к этой реальности течет очень несимметрично. Конечно, ей хватило мгновения, чтобы понять происходящее и вернуться обратно, но в вашем мире прошло уже несколько часов. «Вот так вот все просто?» «А потом что?» Пока мы прятались в заброшенном учебном учреждении, она искала тебя в моем мире и творила там бесчинство. После того, как я все узнала и передала сообщение командованию, мне было приказано переместиться из нашего мира сюда на орбиту. Рассана уже все раскрыла, и ждать здесь... Они считают корабль более надежным убежищем, хотя я пыталась им объяснить, что здесь она найдет нас куда скорее». Она найдет тебя в любом месте этого мира, даже в другой галактике. Почему она вот только этого еще не сделала? Мы сами не знаем. Вот класс, а. И что делать? Что делать тебе? Быть хорошим мальчиком, пока не прибудет подкрепление. Корпус непреступники, ты пострадавший от аномалии местной. Мы сотрем тебе память и вернем домой. И ты хочешь, чтобы я забыл тебя? У меня нет выбора, Саша, я буду тебя вспоминать временами, как нечто необычное со мной приключившееся. Что? Обычно я говорил это девчонкам, когда меня подростком возили по летним лагерям. А чего ты хочешь? Между нами ничего быть не может. Я, офицер корпуса стражей, на задании, а ты связался с опасным явлением и на ее стороне. Она не явление, она человек. Человек не может делать то, что умеет она. И что изменилось бы, если бы я сейчас встал на твою сторону, Сесилия? Боюсь, что уже для этого поздно. Я уже ничего не решаю. Тогда проваливай. Аудиенция закончена. Помахал на нее руками Саша. Я не хотела, чтобы так получилось, Саша. У нас остались считанные часы, чтобы побыть вместе. Мы могли бы... Нет, не то, что ты подумал. Просто поговорить, как в тот первый день, когда встретились. «Из-за тебя мою подругу собираются замочить какие-то придурки. А ты хочешь, чтобы я с тобой болтал? Иди-ка ты, девочка. Я ума не приложу, что за нелепый мир, где могут всерьез думать, что какая-то девчонка может нарушить стабильность мироздания, и решает ее устранить. А ты сплошное разочарование, если находишь свое поведение адекватным. Но что мне делать?» Головой думать, Сесилия. Поверь мне, довериться Санне надо. Надо понять, что она ничего с тобой не сотворит. Просто поговорить с ней. Ты бы поняла, что Сана Серебрякова — высокоморальное создание. И не была бы такой чопорной. И не было бы этого придурковатого спектакля с игрой в прятки, моим похищением и еще и вызовом сюдами из галактического спецназа. Она — существо с беспредельными способностями, которое нарушает стабильность мира. А я тот, кто борется с нестабильностью. Даже если я поговорю с ней и увижу то, что ты говоришь, как я могу потом доверять самой себе? Что это мнение вообще мое, а не созданное ее воздействием на мой мозг? И что надо значит уничтожить это неясное явление просто потому, что оно потенциально опасно? Спросил ее Саша. Я пыталась ее изучить, но она дышала мне в спину и вот-вот уже готова была схватить. Пришлось действовать. Проваливай. Я займусь спасением нас всех из творящегося здесь дурдома. Хорошо, что все это происходит в другом мире. До сих пор наши приключения с Санной были вполне нормальными. Но ну, если не считать батанг, это, пожалуй, было странно. Но здесь корпус стражей. «Это все странно, все аномально. Назревающаяся война миров. Что за идиотизм? Как я понимаю, Сану мне и самому уже неловко, что я участвую в подобном». Сесилия поднялась и проговорила. «Мне все-таки очень жаль. Я хочу, чтобы ты это понимал. Я надеялась, чтобы все закончилось иначе». «Да-да, вот и сейчас займусь тем, чтобы все закончилось иначе». Сесилия посмотрела на него непонимающе и предупредила. Тебе отсюда не сбежать, мы в космосе, Саша. Я что-нибудь придумаю. Девушка смерила его взглядом, потом вздохнула и ушла. Саша лег на кровать и закрыл глаза. Чертова волшебница улавливает его эмоции, способна поговорить мысленно, если захочет. И он так может сделать. Надо просто попробовать ее позвать. Если здешний он еще этого не сделал, то он просто идиот. Сана! Позвал он мысленно. Что тебе? От такого мгновенного успеха он даже растерялся. Ты что, сидела на канале и как будто ждала? спросил он. Называй, как хочешь. Что-то так немногословно. Почему меня не спасаешь? А зачем? Хе, тебе там нравится. И мы же <кхм> уже. <кхм> <кхм> а что это с тобой? Ах, это ты, Саша, из другого мира! «Кто тебя сюда пускает и зачем?» «Я сам. У меня миссия», — ответил парень. «Что тут происходит? Почему ты не спасла местного меня?» «Ты не хотел, чтобы я явилась туда и разнесла весь этот корабль на атомы вместе с твоей белокурой подружкой. А я была близка к этому. Эта идиотка завела все в тупик и хаос. Ты выбрал ее, а не меня, Саша. Поэтому я так неприветливо». «Да он чокнутый». — оправдывался Саша. — Если ты его высшая Я и намереваешься помочь, то какой у тебя план? — Мой план был вызвать тебя, спросить какого хрена, а потом ты бы телепортировалась сюда, мы бы связались с Силей, немного отшлепали ее и объяснили бы ей, как она заблуждалась все это время насчет тебя. Ментальная Сана в голове усмехнулась. — Ты правда в это веришь? Тогда ты не высшая я, а такой же полудорок. Послушай, Санна, я в курсе, что ты меня любишь. Думаю, здешний я тоже в тебя влюбился, но ты всегда такая странная, понимаешь? Непонятная, скрывающая свои истинные чувства, поэтому он втянул в этот мир гротескную соперницу, чтобы как-то оживить ситуацию. Та самая большая нелепица, что я слышала, другой Саше. «Ладно, ладно. Можешь смеяться, но давай ты меня вытащишь, и мы втроем потолкуем. Я, другой я и ты». «Все это бессмысленно», — отрезала его волшебница. «Эта реальность испорчена и зашла в тупик. Весь этот балаган мне уже надоел. Его надо прекратить. Ты практически влюбился в эту дурочку. Она при этом нет. Ты не даешь мне выпроводить ее отсюда» потому что будешь думать, что что-то между вами все-таки могло бы быть. Она будет пытаться меня убить. Этот нелепый корпус стражи вот-вот явится сюда меня искоренять. И что мне делать со всеми этими глупостями? Я не хочу играть в эти дурацкие игры». Саша в отчаянии проговорил. «Сана, если ты схлопнешь эту реальность, мы не сможем быть вместе. А именно здесь у тебя чувства такие сильные ко мне». Может быть, поэтому я считал этот мир таким важным, что ошибка его уничтожить и все забыть, понимаешь? Сесилия — тот мостик, что свяжет нас. Ты не можешь все так взять и перечеркнуть. Сана все еще не была настроена миролюбиво. Полагаю, тебе там припекло голову, Саша. Мы вместе? Мы будем вместе, но не в таком нелепом мире, где все пошло не так. А ты бросаешься опрометчивыми заявлениями, ты уверен, что здешнее я будет в восторге, когда очнется и увидит, что любимую Сесилию куда-то дели, а сестричка Санна записана ему в девушке. Ну я с ним потолкую, Санна. Я чувствую, что именно так правильно. Мы должны быть вместе, хотя бы в одном из миров. И именно здесь это наиболее вероятно. Надо признать, он довольно дурной и абсурдный. Где еще нам не полюбить друг друга? «Саночка, не дуйся на местного Сашу. Мы все поправим». «Поздно. Мне надоел такой театр абсурда», — сказала богиня. «Сначала было весело поиграть в погоню за какой-то мнимой соперницей, но потом ты с ней поцеловался и позволил себя похитить. Она вызвала кучу таких же идиотов, как она, а ты не можешь с ней расстаться. Все это слишком дико для меня». Сана, подожди еще, черт! Что все твои инкарнации такие упертые-то, а?» Посветовал Саша. «Я-то подожду. Но когда сюда явятся ее друзья, придется что-то с ними решать. И должна сказать, у меня вызывает беспокойство их приборы и возможности. Конечно, они несравнимы со мной, но как бы они не наделали глупостей». Сесилия сказала, что у нас несколько часов, напомнил ей Саша. «Подожди немного». Я что-нибудь придумаю. Но что? Удивилась волшебница. Полагаю, Санна из твоего мира не разделяет энтузиазма и не хочет возвращать этот мир. Да, я знаю, что уже сдвинула его, и полагаю, ни одна из моих инкарнаций не окажется столь чокнутой, чтобы возиться со всем этим ради того, чтобы, как ты там сказал, были вместе хотя бы в одном из миров. Думаю, если бы... Мы могли быть вместе в каких-то вариантах, мы уже вместе, просто не осознаем их, потому что они далеки, вот и все. «Ты сказала, достаточно чокнутая твоя инкарнация?» — озарила Сашу. «По-моему, я знаю такую. Точно, она мне поможет. Только подожди, Санна, не уничтожай этот мир. Даже если миров, где мы вместе множество, должен быть хотя бы один близкий». «Зачем, Саша? Неужели ты сам этого хочешь? Быть со мной? А вот, может, хочу. Ты все-таки довольно странный братик. Люблю, знаешь ли, симметрию, и чтобы каждая история заканчивалась хорошо, и чтобы все были счастливы, в каждом из миров». «Делай, что хочешь, я подожду». Саша прервал мысли связь. Но остался лежать на кровати. Теперь следовало сбацать нечто потруднее. Снова настроиться на другой мир. И на этот раз из этого сознания. Он даже не знал, возможно ли это. Это будет труднее, раз данный мир в какой-то момент был уничтожен. Но черт бы все побрал. Это должно получиться. Он пытался уловить мыслеобраз той самой санной, чокнутой, которую он видел однажды. Хипующая богиня. Единственная одежда. Кто бы мог подумать. Он очутился у себя в комнате, за столом, у ноутбука. За окном был день, он внимательно огляделся. Кажется, что-то получилось. Черт, и как узнать, где это я? Так, в моем мире я был в академии на паре. А это значит другой. Но тут ли? Как знать? Ну вот, я уже сижу сам с собой разговариваю. Он взял телефон и набрал номер Толика. «А, привет, Саня!» «Привет. Я только спросить по-быстрому кое-что. У тебя есть подруга детства по имени Нина, с которой ты э, все делаешь вид, что она твоя подруга? но На самом деле любишь ее, и она тоже. И вы поженитесь через несколько лет, а?» «Что?» выдохнул Толик. Ладно, — Ладно-ладно, это я, пожалуй, переборщил. Скажи просто, есть Нинка или нет? — Какая к черту Нинка, Саня? Ты что, пьян? — Все, спасибо, я выяснил, что хотел. Пока. Он опустил телефон, но задумчиво почесал подбородок, прикидывая. — Отлично. Нины в этом мире нет. Но тот ли это мир? А приставать не той Сане совершенно не стоит, если она окажется сильно развившейся, то еще что-нибудь учудит, отправит его назад. М -м, ну ее нафиг. Рассеянно листая список контактов, Саша вдруг чуть не подпрыгнув, увидев там имя Лауры самерфельд А это тут откуда? Ведь в этом мире, когда они спасли Лауру-звезду от Ричарда, здесь не Саша так и остался в неведении. или. Хм, а ведь он что-то смутно помнил, а Лаура знала, где его искать. Неужели? Они как-то нашли друг друга, в итоге их свела судьба. Ах, что за девчонка. Или это другой мир вообще? Недолго, думая, он набрал номер Лауры. «Привет, рыжая. Ну, как жизнь? Ты звонил мне пять минут назад. Ты в своем уме? Я как раз в своем уме, просто другом». — Скажи-ка, не в этом мире тебя, — донимал Ричард, и мы с Анной пришли и наказали его, а потом забрали в другой мир. — Это ты, Саша, из другого мира? — Я. Давно не виделись. — Как там Ричард? Я невольно его вспоминаю. — Вот и та ты тоже оценила его присутствие и жить без него не может. Сделала из него личного мага на побегушках. — Правда? Я так рада. За меня бы кто порадовался, моя девчонка везде ходит с каким-то мужиком, который ее любил в других мирах, да, и в жизнях. Не ревнуй, Саша, этот козлин никогда тебя мне не заменит. Вот это приятно слышать. Ну что ж, я позвонил тебе, чтобы выяснить, тот ли это мир, мне вообще нужна была местная сана. Заглядывай как-нибудь к нам еще. Да я бы с радостью, вот только вдруг Лаура из моего мира приревнует, а? Не выдумывай, мы с ней одно и то же. Ну, это вам, прожившим много жизней, все так просто. А нам, существам простым, это как-то несколько странновато. Хотя я уже привыкаю. Ну, ладно, пока. Пока. Теперь он набрал номер местной саны молясь, чтобы она опять тут не пошла в разнос и не отправилась в очередной затяжной трип в иное пространство, где нет времени и забот. «Да, Саша?» — спросил довольный голос Саны. «Она тут что, круглосуточно довольная, как сытая кошка?» а, ты где? Чем занимаешься?» — спросил он. «Я еду на динозавре». «Что? Куда?» «Никуда просто катаюсь. Что, нельзя на динозаврах покататься?» Саша окончательно уверился, что попал в нужный мир к нужной Сане. Как я рад тебя слышать, Саночка. Ты-то мне и нужна. Нам надо поговорить. Ах, это опять ты, вредный Саша из другого мира, обзывающий меня наркоманкой только за то, что я позволила себе немного задержаться в мире розовых облаков? Я тебя сейчас сюда телепортирую. Тебе надо поездить на динозавре и немного расслабиться. Мне что надо... — спросил Саша у телефона, но в следующую секунду обнаружил себя верхом на каком-то зеленом стегозавре за спиной у Саны. Они оба сидели в аккурат между двумя гигантскими костяными пластинами. Вокруг был красивый мир с джунглями и голубым небом. — Привет, Саша, — обернулась она. — Ну как там Лаура в вашем мире? Вы поправили положение? — А ты не знаешь. Глядя на местную Лауру, уже можно сделать выводы. Я не особо ей интересуюсь, у меня есть дела поважнее. Например, кататься на динозаврах? Да. Когда можешь все, так мало остается простых радостей. Покататься на динозавре — одна из них. Саша не стал спорить, еще раз убедившись, что эта сана точно не такая здравая и адекватная, как другие, поэтому будет согласна на любую авантюру. Он быстро рассказал ей ситуацию. Динозавр в это время что-то хрюкнул. И он пояснил, чего хочет от нее. Девушка на него тревожно оглянулась и изрекла. Совершенно нелепая история. Я должна тебя спасти от инопланетянки, чтобы не доводить ситуацию в том мире до абсурда. И чтобы та я его не схлопнула, и мы бы смогли бы друг друга полюбить. Бред сущий. Мы едем верхом на динозавре, а ты говоришь, что я тебе бред рассказываю. Динозавры жили на земле и вполне реальны. Что удивительного в том, что в каких-то иных мирах они есть, и их можно потрогать. — Ну, помоги мне, — взмолился Саша. — Другие твои инкарнации считают затею бесперспективной. Но я же вижу, что ты не такая. Ты, скажем так, более креативная с умом. Открытым миру. — Ах, вот как ты теперь заговорил. Я все-таки Сана Серебрякова, и я прекрасно вижу, что ты считаешь меня чуток недоразвитой версии склонной на авантюры. Я чувствую, в тебе есть дух приключений. Нормальные люди в свободное время на динозаврах не катаются. Сана насмешливо поглядела через плечо. Я вот не пойму, с чего ты решил, что мне это надо, любить тебя. Я тебя люблю так и настолько хочу. Мне не нужно большего. «Вау, ты точно необычная версия, если так просто признаешься в этом!» «А что мне стесняться? Речь о других моих инкарнациях!» Саша проговорил уверенно. «В том мире мы должны любить друг друга по-настоящему!» «Это я тоже не поняла. На основе чего ты делаешь такие выводы?» Скептически осведомилась Санна. «Потому что...» э, «Ладно, речь ведь о других инкарнациях, верно?» «Мне и самому та Санна нравилась!» а не только тому моему «я». — Вот это признание! — воскликнула Санна. — Информация будет доведена до сведения всех заинтересованных инкарнаций, так и знай. — Эй, эй, я тебе по секрету душу раскрыл. — Я мультисущество, у меня секретов не бывает. — парировала ему Санна. — Саш продолжил. — Кроме того, так ситуация... Выправляется проще всего. Я отвергаю Сесилию, выбираю тебя, и проблема рассасывается сама собой. Тогда мне нет причин стремиться удержать Сесилию, а Сане нет причин сражаться с ней и этим придурковатым корпусом. Тогда она может просто всех их выкинуть в свояси По-моему, так и должно было быть. В твоих словах есть резон. Понимаешь, мы сделали ошибку, уничтожив ту реальность. Мы должны были там друг друга полюбить, но запутались. Ну ты поможешь мне? «Помогу», — кивнула ему девушка. Саша радостно обнял ее сзади. «Я тебя тоже люблю. Ты такая классная, оттягивающаяся сана. Могу поговорить с местным Сашей, чтобы он уделял тебе большего внимания». — Совершенно не стоит. В этой реальности я не испытываю к твоей персоне лишних чувств. Меня устраивает, что ты с Лаурой, и вы оба мне не мешаете. — И ты не считаешь мою затею глупостью? — Считаю, но мне все равно нечем заняться, и ужасно скучно. Местный ты исправлять несправедливости мира не стремится. Крутит себе роман со звездой и совершенно счастлив. — Черт, и почему я не в такой реальности? — Поэтому, чего бы мне не поучаствовать в какой-нибудь глупой затее с сомнительным результатом, в котором у меня, ну надо же, большая любовь с твоей персоной. Это, наверное, весело. Как и поспасать тебя от инопланетян. Я знал, что обратился по адресу. Ты сможешь переместиться в сознание той саны, или она тебя вытолкает. Я могу создать там собственную проекцию. Той санне мы и не помешаем. «Короче, вот что надо сделать!» Он шептал ей на ухо, а она кивала и, кажется, улыбалась. Он снова очнулся на кровати в каюте и довольно потер руки. И не успел он соскочить с кровати, как рядом возникла Санна. «Ты которая?» — уточнил он на всякий случай. «Та, которую ты только что домогался на спине динозавра» позволяя себе обниматься, дышать в шею и шептать в уши. «Ой, да брось! Что ты себе позволяешь в некоторых инкарнациях, так и описывать неудобно. Пошли, наваляем инопланетянам!» Они приблизились к двери, и силовое поле исчезло под взглядом Санны. В коридоре снова никого не было. «Это действительно звездолет? Настоящий?» Поинтересовалась она у Саши скептически. «Судя по всему, да». «Этот мир какой-то дурдом, однозначно», — заключил Саша. За одним из поворотов им повстречался уже знакомый Саши Генри. Его лицо надо было видеть. Он так растерялся, завидев пленника, гуляющего по кораблю в обществе того самого ангела смерти, которого они тут все боятся. Генри замер на мгновение, не зная, вытащить бластер или еще что... Санна просто взмахнула рукой, и Генри подлетел в воздух и завис там, потрясая руками, лицо и делая странные гримасы. «Полегче, полегче, Сана! Мне в блокбастере! Не надо тут швыряться врагами в стены! Ты не люк, Скайвокер, Пожорил ее Саша. «Ну так я не швыряюсь, просто подвесила. К твоему сведению, у него в область позвоночника и руки вживлены какие-то устройства, которые он хотел пустить в ход» сесилия что-то говорил о неких нейромодах. Он что, огненными шарами может швыряться? Да, что-то подобное. Менять локальная вероятность реальности. Ничего себе. Хорошо, что ты его успела подвесить. Что с ним сделать? Осведомилась Санна. Откуда я знаю? Оставим здесь и пусть себе висит. Повисишь, Генри? Может быть, мы за тобой вернемся. Ну, если не забудем. По-моему, он успел передать некий мысленный сигнал. Хм. Но ничего страшного, я откатила время назад и поправил это недоразумение. Генри уставился на нее, как на дьявола из преисподней, и побледнел. «А ты не такая неумеха, как я думал. Оценил, Саша. Так я же активно учусь. Да твои саны мне, пожалуй, еще далеко. Но какие мои годы. Как раз через этот мир я влияю на нее положительно». Ставил Саша. — Сомнительная теория, но мне-то какая разница? Это веселее, чем кататься на динозавре. Пошли еще кого-нибудь подвесим или выкинем в космос. — Что? — опешил Саша. — Я пошутила. — А, ну нет, ну ты предупреждай. — Там вон какая-то комната отдыха, и в ней собралось шесть мужских особей. Все довольно молодые. Судя по всему, твой приятель, которого мы только что подвесили... Сесилия эти ребята все, кто есть на корабле. Это ее команда стажеров. Пошли поглядим. Может, там есть симпатичные? А, понимаю, ты сейчас пошутила. Засмеялся Саша. Сана взглянула на него как на идиоту. Нет, мне действительно интересно. Парочка только что после какой-то тренировки и сидит с голым торсом. Я бы хотел посмотреть на это не через стены». «Ты меня пугаешь, Сана, из другого мира», — пробормотал Саша. Он первый вошел в двери, которые раскрылись перед ним. Несколько человек сидели в небольшом помещении на лавках вокруг стола, о чем-то болтая. Двое действительно были голые по пояс. «Нет, нет, не вставайте, парни!» — бросил Саша им, когда стажеры с криками начали вскакивать. Вошла Сана, ворожительно улыбнулась и помахала им ручкой. «Привет!» Мальчики. Они все так и замерли на месте. И кажется, это была не магия, а реакция на безумно красивую девчонку, которая мило улыбается им. Что ж, стажеры. Эх, что с них взять? А может, им забыли рассказать, что при виде богини надо начинать палить из всего оружия, что есть в арсенале? Где ваша блондинка-командир? Спросил Саша со всей строгостью. «Ах, Саша, я тебе и так могу сказать, где она», — изрекла Санна. «Она на мостике, предается грустным думам о тебе, о себе и судьбах миров», — закончила волшебница, при этом не глядя на него, а продолжая мило улыбаться здоровяку без рубашки. «Санна, не отвлекайся, подвесь их под потолок и пошли дальше», — одернул ее Саша. «Ну зачем подвешивать? Это как-то негуманно». Мальчики не пытаются нападать, в отличие от того грубияна в коридоре. Правда, мальчики? Мальчики так стояли, замерев в разных позах, переглядываясь и не зная, что сказать. И можно ли вообще совершать резкие движения, и главное, нужно ли их совершать? Может, сразу сдаться этому прекрасному видению? Богиня проговорила. Я просто запру их тут, в комнату полем, а они нам не помешают, а потом я, может, к ним еще загляну. Поболтать. Саша вытащил волшебницу за руку в коридор, пробурчав. «Надо поговорить с Саной о поведении некоторых ее инкарнаций. Ты что, всегда такая? В своем мире ты, значит, не влюблена в меня и вообще никак не рассматриваешь как вариант? А на других парней при этом заглядываешься? А почему бы мне не заглядываться? Я живая девушка!» Звездолёт был совсем небольшой, как выяснилось. Две палубы с редкими комнатами различного назначения и мостиком управления на носу. Они поднялись по лесенке в четыре ступеньки. И Сана открыла черную овальную дверь, просто коснувшись ее, Глазам предстало круглое помещение с окнами обзора, какими-то пультами управления, несколькими креслами. Около одного из них в центре стояло. Сесилия Грант, смотря на звезды в окнах. «Я же сказала, меня не без бесп... по...» Начала была она, поворачивая голову, и осеклась, встретившись с ними глазами. Опять возникла немая сцена, секундное замешательство, а потом Сесилия резко вскинула руки и, повинуясь ее жесту, кресло тумбочки какие-то железяки взметнулись в воздух со страшным скрежетом. И полетели в них». Впрочем, упали, не долетев. Сесилия совершила профессиональный перекат, потом выстрелила из рук очередями лазерных импульсов, которые прошли где-то над головой, потом совершила еще один перекат и оказалась за стальным пилоном пульта, высунулась оттуда и шарахнула шаровой молнией. Та тоже растворилась в воздухе, не долетев двух метров до Санны. После этого Сесилия тяжело дыша стала выглядывать из-за своего укрытия. Пораженно и испуганно. Саша же с Анной во время этого представления просто стояли, недоумённо на нее взирая. «Я смущена, Саша. Твоя белобрысая подружка намеревалась меня убить», — сказала богиня. «Ну, так а ты что хотела? Она тут давно о подобном мечтает. А как она все это сделала? Это что, её нейроимплантанты? Да она же натуральная волшебница». «Сесилия, детка, что ты раньше не сказала? Может, у нас все бы еще получилось? Я питаю слабость к девчонкам, которые могут пулять молнией». «Ну, давай, вылезай из этой штуки. Хватит нас ставить в неловкое положение. Ты, кстати, выглядишь нелепо». «Что она со мной сделает?» — воскликнула встревоженно Сесилия. «Да ничего она с тобой не сделает. Это вообще другая версия». Ей на все фиолетово. Она только постоит рядом, а я с тобой потолкую. «Я просто так не сдамся!» — крикнула Сесилия. «Ну, ты еще гранату в нас кинь какую-нибудь. Давай, вылазь. Не заставляй меня подходить и поднимать тебя с пола. Что вы сделали с моей командой?» Генри висит под потолком внизу. С ним все отлично. «Пацанов?» Заперли в комнате отдыха, а Сани там приглянулся здравичок. Она планирует к нему вернуться. «Не только здравичок, они там все. Ничего?» — сказала Санна. «Ну, как видишь, мы довольно миролюбивы, Сесилия», — закончил Саша. Сесилия неуверенно поднялась и вышла из-за пилона с видом военнопленного, который готов к расстрелу, но, но никого не выдаст». Как ты нас нашла? И ворвалась сюда аномалия. Зло прошипела она с эй, эй, девка, тут вообще ни при чем. Остановил ее жестом Саша. Я ж тебе говорю, это другая Санна из другого мира. Здешняя решила, что у меня с тобой роман, и не стала спасать. Я вызвал другую ее инкарнацию, чтобы навести уже порядок в этом бедламе. Так что это все я, Сесилия. Это я теперь отвечаю за местные силы зла. Девчонка просто из... «Сопровождение». Сесилия смотрела на него, хлопая глазами. Сана проговорила. «Если тебе интересно, Саша, то она думает, что ты совершенно свихнулся и несешь абсолютно беспредельную чушь». «Да как так? Она же сама из другого мира. Почему не верит в эти вещи?» Возмутился Саша. «Ты прочитала мои мысли?» — ахнула Сесилия. «Я не читаю мысли. Я вижу все это в твоих глазах, глупышка», — усмехнулась ей Сана. Что ж, настало время нам сесть и поговорить. А, телефон мне, Санна. Я имею в виду, пожалуйста. Волшебница протянула ему его телефон, сотворенный из воздуха. Он набрал номер другой Санны, так как ни странно, как будто уже ждала звонка. Саша, ну вот что ты творишь? спросила она. Я, исправляя недоразумение, а, переносись сюда. Там проекция другой меня. Мне как-то это странно. Странно? Санна, ты что, ты не видела, что такое странно? Перенести 40 миллионов человек из прошлого, вот это странно. Сообщил ей Саша. О чем ты? Потом расскажу. Поболтать со мной, Сесили, и своей проекцией из другого мира, это не странно, а в порядке вещей. Так что хватит там воображать и дуться. Тащи сюда свою хорошенькую попку, меня уже достали эти ваши игры в межпространственную войнушку. Наши игры? Это из-за тебя она здесь, из-за тебя. Я ее не тронула, когда ситуация еще не дошла до абсурда. Через мгновение Сана возникла в рубке корабля, уперев руки в бока. На свою копию она даже не взглянула, воскликнув. Ну что за цирк? Дальше-то что? Все равно она думает, что я демон из преисподней, а сюда направляется группа захвата. «Их две!» — выдохнула Сесилия, вся побелев, глядя на двух богинь перед собой. «Может быть, и три, и даже четырнадцать!» — бросил ей Саша. «Кажется, столько инкарнаций ты поначалу осознавала?» «Полагаю, теперь намного больше!» — ответила ему Санна. Вторая согласно кивнула. «Да, больше!» Саша решил, что надо бы пронумеровать Сан или как-то мысленно обозначать, чтобы не путаться. Впрочем, местную Санну можно так и называть. Просто Санна. А вторую, что притащил с другого мира, Санна-хиппи. За ее пристрастие к розовым путешествиям и катаниям на динозаврах. «Почему их две?» — опять скричала Сесилия. «Что здесь происходит?» Санна решительно шагнула к ней и заглянула в глаза. «Сядь, Сесилия, вон в то кресло!» Девушка подчинилась, смотря на нее как на волка в темном лесу. «Сотрешь мне память?» спросила она с вызовом. «Нет, а по-моему, вполне справедливый вариант», проговорила Санна Хиппи, тоже подходя и рассматривая Сесилию, заинтересованно. «Отправить домой, внушив, что она видела чудесный сон, и с ее друзьями то же самое». «Вижу, это все твои идеи», рассеянно проронила Санна. Она взглянула на спецагента. «По-твоему, я аномалия, которая искажает реальность и тем самым несет угрозу всему мирозданию. Не так ли?» «Именно так, Серебрякова. Но ответь мне, что такое аномалия? Это как природное явление? Безумная сила непреодолимой природы?» Сесилия смотрела настороженно и молчала. «Ты думаешь, я непоправимо изменю твое сознание, стоит только коснуться?» «Потому что ты не понимаешь ни мою природу, ни что я такое. Тебе не кажется, что такой страх глуп и беспочвенен? Ты подобно котенку, который увидел заводную мышку и, перепугавшись, забился за диван». «Зачем ты пытаешься меня заболтать, если можешь просто сделать это? Изменить мое сознание?» — спросила ее Сесилия. «А к чему? Ты достаточно незначительно. — Веска, — сказала Санна Хиппи. Санна Ли вздохнула и произнесла. — Этого действительно не требуется. Она стала прохаживаться, сцепив ручки в замочек перед собой и говоря. — Порассуждай логически, Сесилия. Аномалия или явление природы не может мыслить и не обладает разумом. Я же обладаю. Явление не контролирует свои действия, не осознает их и не прогнозирует. «Я же делаю все это. Можно ли тогда называть меня опасным явлением?» «Мои приборы?» Сана остановила ее жестом. «Любые приборы упираются в то, насколько развита наука, их создавшая. Можешь ли ты утверждать, что ваша наука познала все, что вы понимаете глубоко и полностью, любые процессы в этом мире и что для вас нет тайн?» «Естественно, это не так. Раздраженно бросила Сесилия. «Как же ты можешь утверждать, что я аномалия?» «Это нелогично и неправильно», — сказала Санна Хиппи. «Но приборы...» — Санна опять ее прервала. «Приборы — это приборы. Они показывают только то, для чего созданы, а им неизвестно, это аномальные явление или нет. Как сказал один из мыслителей прошлого, феномен — это то, что наша наука пока не может объяснить». «Подумай над этими словами, Сесилия. Любой феномен в этом мире, казавшийся людям таковым, впоследствии имел совершенно четкие научные обоснования. Когда-то вот думали, что дождь падает с неба по воле богов. Сейчас мы знаем, как образовываются облака и множество других вещей». «Ты клонишь к тому, что ты не аномалия?» — насмешливо спросила Сесилия. «Именно так Я существую, следовательно, я такая же часть мироздания, как ты или Саша». У меня своя роль в этом. Я часть всего сущего. Я не бесконтрольная сила, я мыслю и прогнозирую свои поступки. И каждое мое действие так или иначе укладывается в действительность окружающего мира. Мироздание слишком сбалансировано, чтобы его могла уничтожить всего одна смышленая девчонка. Стабильность мира не может нарушить то, что является его частью и порождением. Кивнула Сана Хиппи. — Говорить так — это все равно, что утверждать, будто дождь э, вредит облакам, проливаясь из них. — Ваша наука не знает достаточно, вы лишь научились видеть линии вероятности и управлять ими в некоторых пределах, сглаживая углы, — дополнила ее Санна. Сесилия моргала, переводя взгляд с одной на другую потом сказала. — Что ж, может, ты и права. Но ты не понимаешь одного «я не могу» сказать наверняка, угроза ты или нет. Элементарное чувство самосохранения говорит действовать так, если бы угроза была. «Это невероятно», — покачал головой Саша. «Сесилия, ну тут же не такая дура. Отбрось эти шаблоны, которыми тебя научили мыслить. Где та девушка, которая видела в пятнах на потолке галактики?» Ты видишь чудо и хочешь уничтожить его, потому что не понимаешь. Может, я и сделала что-то неправильно, но на кону безопасность всего мира, всего того, чему я служу. «Зачем ты вернулась?» — спросила внезапно Санна, склонив голову. Я... Сесилия растерянно задумалась и стушевалась. «Ты же поняла, что столкнулась с чем-то, что не можешь ни понять, ни победить, ни остановить». Проговорила Сана. И ты приняла единственное верное в этой ситуации решение бежать отсюда и рассказать, что видела другим, а там уж высшее руководство, ученые, аналитики решат, что делать с подобной аномалией. Почему ты решила вернуться самовольно, наделив себя правом решать, есть угроза или нет? И была так безрассудна, что подвергла опасности обнаружения свой мир, крутясь тут и... И дальше с командой стажеров без должной подготовки. Я растерялась, спецагентка, но потом пробурчала. «Почему я должна говорить и отвечать на это?» «Потому что мы видим тебя насквозь, и нам не надо читать для этого мысли», — проговорила сана Хиппи. «Я глупая и привязчивая, мне парень понравился», — призналась Сесилия. «Вот это да!» — воскликнул Саша. «Вот и ответ», — произнесла Санна. «А все эти речи про спасти мир и про важность задания не более чем слова». «Так, значит, понравился?» — ухмыльнулся ей Саша. Сесилия надменно проговорила. Такой смазливый пацанчик наверняка разбил сердце ни одной девушки, испытывая при этом не любовь, а желание пофлиртовать и поиграть. Так что ты должен понимать, что слово нравится ни к чему не обязывает. Ты мне понравился. Мне захотелось с тобой заигрывать. Когда испуг от увиденных способностей твоей подружки прошел, я решила, что, пожалуй, погорячилась, и все это могло бы стать интересным приключением. Значит, я прав, курортный роман, произнес Саша. Скорее, Роман в командировке, в опасной и оттого притягательной. Но ты все равно хотел убить Сану. Не собиралась я ее убивать. Я никогда не была уверена, что ее вообще можно убить. Я рассчитываю узнать больше о ней, узнать о ее силе, о ее способностях, попытаться захватить или нейтрализовать, потому что я считала ее опасной. И до сих пор считаю. Тем более она преследовала меня. Это превратилось в борьбу не на жизнь, а на смерть. «Ох, какие эпитеты!» Закатила глаза Санна. Сесилию как будто прорвало. «Да, я глупая, безответственная девчонка, склонная к авантюрам, которая вечно лезет куда не надо и ничего не может сделать правильно. Поэтому я провалила прошлое задание, поэтому у меня постоянно выволочки начальства. Я такая!» «Что и требовалось доказать», — хмыкнула Санна. «Ты, Саша, притянул к себе весьма подходящую личность». Она желала опасных приключений, ты тоже, вы нашли друг друга, два одиночества. «Девчонка прикольная, но ситуация явно вышла из-под контроля», — сказал Саша. Сесилия со вздохом сказала Сане. «Может, я и не думала, что ты непременно уничтожишь мир. Мне интересен был Саша и хотела через него выяснить о тебе что-то еще. Мне казалось это важно». «Ты в этом себя просто убеждала». Заметила Санна Хиппи Да, может быть, ну и что? Я думала, вот оно настоящее дело-то Вот парень, с которым интересно провести время Я не очень много думала о том, что из этого может выйти Как максимум я рассчитывала выяснить побольше про чудо девчонку А может схватить и доставить ее в корпус Но как минимум я хотел узнать тебя, Саша, поближе Видимо, я чертовски сглупила, решив тебя похитить. «И зачем ты это все сделала?» Спросил ее Саша. Скорее, все на эмоциях. Мне надоело бегать, я видела, что ничего не получается, стоит мне только перейти в этот мир, как она сразу ощущала, где я, и мне едва удавалось сбежать. Я поняла, что это бестие всерьез за мной охотится, узнала обо мне больше, чем надо, и что совершенно уже невозможно ни с тобой поговорить, ни выяснить что-то еще. А мне хотелось быть с тобой и склонить тебя на свою сторону. Голову заморочить кивнула сана. Сесилия проигнорировала, продолжив. Я склонна на авантюры и поспешные решения Я решила попытаться. А, тебя окрутить, убедить, меня помочь. А если не получится, то выкрадем тебя и посмотрим, что будет делать чертова волшебница. Ну и тут я опять поняла, как была опрометчиво что разозлила эту богиню. Так ты ее, кажется, называешь. Она слишком сильна. Я думала, если что, мы всегда успеем сбежать в свой мир. А она до сих пор, ну... Эх, так нам казалось не могла почувствовать, куда именно мы деваемся, и последовать туда за нами. — Ты довольно наивная девушка, — обронила Санна. — Я не понимаю, чего ты тогда ждала? Зачем играла с нами? Как с котятами? Специально, что ли? — спросила ее Сесилия. — Я не сразу поняла, а потом надо было дать Саше самому все узнать, — ответила ей Санна. — В каюте, где мы держали этого пацана, Расставлена серьезная ловушка, а ты справилась с этим играючей. Сана взглянула на Санну Хиппи и спросила. «Ты там приметила что-нибудь необычное?» «А, ну да, там было что-то натыкано в стены, но эти детишки заявляли нам, что разбираются в вероятностях и том, от чего зависит стабильность или нестабильность реальности, даже не понимая до конца, с чем играют <кх> и как работают их игрушки. Я все это выключила». Даже их оповещение. Мы с Сашей прогулялись по кораблю и всех повязали. Они абсолютно этого не ожидали. — Понятно. Кивнула Санна. — Так я еще наживкой послужил, — вставил Саша. — Ах ты плохая девочка. А сказала, что тебе приказали оставаться на орбите, несмотря на опасность. Но все это было за тем, чтобы выманить Санну и захватить, правда? — Но на что ты надеялась, скажи мне? — Глупая эта девчонка. — Корабль хорошо оборудован, и мы в космосе. — Да и пофиг, она богиня. — фыркнул на это Саша. — Я хотела попробовать. Это был просто отчаянный шаг, все спасти. Я действительно боялась, что если не решу проблему сама, тут черти что начнется, и тебя, Саша, пристрелят. — Зачем же ты вызвала это чертово подкрепление? — У меня не было выбора. Она обнаружила наш мир. Я должна была предупредить и доложить. Что тут происходит? Мне приказали не высовываться и послали целое звено. Это серьезные ребята с боевыми роботами, нейромодифицированными операторами, которые могут менять реальность, генераторами вероятных полей. Впрочем, теперь я уверена, что всего этого, пожалуй, будет мало для такой, как она. «Верно подозреваешь», — улыбнулась ей Санна. Я надеялась схватить ее, запереть на корабле и там уж что-то придумать. Я был уверен, что если ловушка не сработает, так как мы рассчитываем, всегда получится быстро покинуть корабль у каждого члена моей команды устройство экстренного переноса. Твой ангелочек вырубила приборы. Теперь поймали всех нас, и такая дура! Лучше убейте меня или сотрите память, иначе мой начальник меня размажет. Итак, я снова напортачила ввязавшись в борьбу с опасной аномалией, не доложив об этом, так еще и попыталась захватить ее в одиночку, даже когда мне дали приказ затаиться и не предпринимать никаких действий до прибытия подкрепления. Санна проговорила. «Как видишь, все твои предположения казались неверные. Надеюсь, чему-то тебя это научило. Так чего ты хочешь сейчас?» «Я?» Сесилия удивилась, задумалась и проговорила устало. Вернуться домой, но это, наверное, маловероятно, учитывая обстоятельства. Она мрачно улыбнулась. А как же Саша? Поинтересовалась волшебница с улыбкой. Да, а как же он, если ты им, по крайней мере, увлеклась и хотела небольшого романчика, подхватила сана Хиппи. Да-да, как же я и мои распонтанные чувства, вставил Саша. Я не знаю, Сесилия смущенно отвела глаза. «Что ты на меня накинулась, девчонка? Да еще в двух экземплярах. Я вижу, что он тебе не безразличен, и я на него не претендую». Саша встрял с напускной серьезностью. «Но как же наше чувства, Сесилия? Что же это? Ты бросишь меня легко и без переживаний, как будто ничего и не было. У нас случилось, по крайней мере, два незабываемых поцелуя». Сесилия взглянула скептически. «Саша, ты сам все сказал тогда. Между нами ничего не может быть. Я из другого мира, у меня служба. Я бы не могла остаться здесь с тобой, а ты бы не смог отправиться со мной». «А кто бы узнал? У вас там что, визовый контроль и тест на иномирность?» «Признаться, ты мне не нужен в той моей жизни. Зачем это все? Мы мало друг друга знаем. Может, ты и обижен на меня. Но так ведь бывает, правда?» Ты сам не без греха, но, если честно, мне, конечно, не хотелось бы все так заканчивать. Я надеялась, ты встанешь на мою сторону, у нас, может быть, что-то завяжется. А я не провалю очередное задание. Да. И хотя бы соберу побольше информации. Не получилось. Она меня победила, и теперь я не знаю, что меня ждет. Сана проговорила. И что, если я тебя просто отпущу? И тебя, и всех твоих людей? Ты что, такая сумасшедшая? А как же боевое звено, что идет сюда? С ним я как-нибудь разберусь, это уже не твоя забота. Я с самого начала мечтала, чтобы ты убралась во свояси Поэтому, если у тебя прибавилось ума, и ты хоть чему-нибудь научилась, не вижу, зачем бы мне этому препятствовать, твоему уходу? Я могу прямо сейчас вместе со всем этим звездолетом вернуть тебя в твою часть, которой ты приписана. Могу даже отправить тебя прямо в комнату, где ты проживаешь, между заданиями. У тебя там милая обстановочка. Ты там была? Я же всемогуща. А что, если я вернусь сюда? Ты что, думаешь, я могу так все оставить? Что я скажу начальству? Начальство пусть тебя не беспокоит. Я действительно многое могу. Я все-таки офицер корпуса стражи, чудо-девочка. Если ты хочешь, чтобы я молчала или замяла эту историю, то я не могу тебе этого обещать. Если ты сделаешь так, что мое командование забудет о твоем существовании, мой долг — поднять тревогу и поднести это сведение до высших чинов. Это же нападение на сам корпус. Как я могу сделать вид, что ничего не происходит? Сана улыбнулась. Ах, какая верность долгу. Ты готова даже умереть за свое дело, не так ли? — Но тебе не придется. Я не требую от тебя никаких обязательств и обещаний. Мне будет достаточно, что ты лично ты отказалась бы от идеи ловить меня и заигрывать с Сашей. — Значит, он все-таки твой. — В этом все дело, да? — улыбнулась Сесилия. — Ну надо же, она тебя раскусила. — сплеснула руками Санна Хиппи. Сана же, несколько смутившись, проговорила. «Да, он мой. Пока я не найду ему какую-то достойную девушку». «В паре параллельностей такая нам попалась, это определенно не ты», — сказала Санна Хиппи Сесилии. Блондинка тихо засмеялась, качая головой. «Что за бред? Я проиграла опасной аномальной девчонке, потому что флиртовала с ее мальчиком. Неужели... Все поэтому». Нет, если бы не он, я бы просто выкинул тебя из этой реальности. Что, кстати, я и проделала, причем дважды. Но он увлекся тобой и всякий раз возвращал под разным соусом. Даже сейчас, когда все это было остановлено и стерто, он явился из другого мира, чтобы закончить как-то иначе. «Чтобы что, Саша?» «Что ты хотел? Твоя подружка, в общем-то, согласна оставить нас в покое. В этом месте я должна бы спросить у тебя самого, готов ли ты с ней расставаться и забыть эту глупую придуманную любовь?» «Которой нет?» «Но у кого спрашивать, если ты вытеснил личность здешнего Саши, и он не в курсе, что происходит?» «Ты прогнал Сесилию и придумал, что в этой реальности нам надо быть вместе. Но что изменится, когда ты вернешься к себе?» Что, если другой ты, будет по-прежнему думать, что любит эту девушку? Будет страдать по ней? Вот мне счастье это Опять попросить память стереть?» Поддакнула Санна Хиппи. «Ошибаешься, Саночка. Во-первых, ты ему тоже нравилась, но он не понимал, чувствуешь ли ты что-то в ответ или просто играешь». Но у меня побольше опыта в общении с другими твоими версиями, и я определил, что здесь ты не играешь. Ты действительно любишь. Во-вторых, я ощущаю, что мне удалось включить его. И как бы ты это называла, мы полностью синхронизированы. Я сейчас стал им, а он мной. Санна присмотрелась с прищуром и проговорила. Необычно. Кажется, ты прав. И ты отпускаешь Сесилию. Пока ты не отпустишь ее, она не отпустит тебя. У нее тоже некоторая влюбленность. Она же найдет повод и опять сюда явится. И что мне делать со всеми вами? Сана. Саша шагнул к ней, взяв за плечи. Послушай, когда я видел сны об этом мире, я смотрел на тебя. Просыпаясь, а, я больше думал о тебе, чем о Сесилии. Неужели? В моем мире ты сказала, что во мне всегда тлеет комплекс чувств к тебе, которые я не знаю как интерпретировать, потому что ты слишком странная для меня. Но здесь ты не такая странная, Санна. Ты больше человек, ты прикольная девчонка. И я почувствовал, что здесь, в этом мире, я в тебя влюбляюсь». «О, ну надо же, это лаури мы не расскажем», — обронила Санна хиппи. «А ты вообще помалкивай давай, тебя не спрашивают», — осадил ее Саша. Он снова заглянул богине в глаза. «Здешний я из-за Сесилии не видел тебя и увлекся ей, это так. Но после моего вмешательства он излечился от наваждения и взглянул на тебя по-новому». «Просто для ясности», — перебила опять Саннахипи. «Ну, чтобы все мои инкарнации в других мирах были в курсе. Так ты любишь меня, а не Лауру? Да, елки-палки, что ты подначиваешь номер два, а?» «Во всех других мирах я люблю Лауру, но там, где она есть, но к Сане у меня сохраняется некий заглушенный комплекс чувств. Да, в тех мирах она не для меня, и я не для нее, но мы можем быть вместе в каком-то ином мире, например, вот в этом. И я влюбился в эту Сану и хочу быть с ней в этом мире». Сана Хиппи кивнула, удовлетворившись ответом. Но первая Сана все еще сомневалась и не понимала. Ты меня слегка дезориентировал, Саша, ведь ты не готов был отказаться от Сесилии. — Мы все решили только что, я ей не нужен. Я тоже разочаровался, она не такая, как я все это время себе представлял. Не обижайся, Сесилия, ты прекрасная девушка, и будь все иначе, может быть, у нас что-то получилось бы, но сейчас я выбираю Сану. — Что ж, по-моему, ты давно ее выбрал, — сказала белокурая спецагентка. «Тем не менее, Саша, я чувствую в тебе какое-то смятение», — сказала Сана. «Ну, вот как с тобой разговаривать, высшая девочка?» — покачал головой Саши. «Конечно, я в смятении, потому что ты не сказала, что чувствуешь ко мне. Я не могу читать твои эмоции так же хорошо и не привык еще доверять подобным ощущениям. Ты должна показать мне, сказать и не бояться своих чувств» придумывая, что ты выше этого, и что у тебя просто эксперимент. «А если у меня эксперимент?» Вскинула голову Санна. «Здесь ты другая Санна. Здесь ты действительно чувствуешь и не можешь это загнать подальше. Я видел это в твоих глазах. В других мирах скорее нет, но здесь это все на самом деле». Саша продолжал держать первую Санну за плечи и смотреть ей в глаза. Он видел это и сейчас в ее бездонных, но довольно человеческих глазах появились эмоции. Это то самое чувство он видел изнутри, которое светилось в ней. «Ты же любишь меня. Скажи, Санна, я вижу». «Не знаю». Неуверенно выдохнула она. «Для меня все всегда ясно, а сейчас как-то неопределенно...» «Что ж, один раз это сегодня сработало. Вижу, надо сделать это снова». Проговорил Саша и поцеловал ее. «Странные деревья Мальтуса. Теперь я чувствую, что меня точно бросили». Проворчала Сесилия. Сана Хиппи воскликнула. «А кто бы мои чувства пожалел? Какой кошмар! Если это ощутили все мои я, то особенно впечатлительные упадут в обморок». Несмотря на этот аккомпанемент вздохов и реплик, поцелуй был так же хорош даже больше, особенно потому, что девушка отвечала искренне, по-настоящему, и он бы даже сказал с жадностью, потому что так же она хотела этого поцелуя. Даже когда он решил, что, ну, наверное, пора заканчивать, Санна так не думала. Ух, наконец смог он оторваться. Санна-хиппи изрекла. «Все, у меня лично психологическая травма. Мне придется сегодня покататься на динозавре чуть дольше обычного, чтобы справиться с этим». Саша ее не слушал, разглядывая Санну. Она счастливо улыбалась и раскраснелась. Он сказал. «Ну вот, другое дело. А то, когда я целовал тебя в своем мире, у тебя был такой вид, как будто случившееся не было примечательно» чем приехавший лифт», — воскликнул он. Волшебница, тем не менее, быстро взяла себя в руки и довольно спокойно проговорила. «Это было прекрасно. И, возможно, нам стоит давать больше выхода своим эмоциям в каждом из миров», — Санна Хиппи в очередной раз произнесла. «Ты теперь во всех реальностях будешь томно заглядывать мне в глаза и целовать? Я спрашиваю, чтобы быть готовой? Конечно, могу тебя поцеловать тоже, хочешь?» Нет уж, спасибо, и, по-моему, мне пора пойти проведать тех запертых в комнате бедных мальчиков. Я уже чувствую себя здесь лишней. Моя роль выполнена, а смотреть на себя, потерявший голову от любви, как-то совестно. И ты еще считал меня менее развитой версией, а? Ну-ну. Я воздержусь от комментариев, потому что спорить с само собой — это бессмыслица, — изрекла Санна. Саша обратился к Сане Хиппи. Спасибо, что согласилась помочь мне. Как видишь, твои более развитые версии напридумывали всякой ерунды, не желая выводить эту ситуацию из тупика, предпочитая схлопнуть такую реальность, как неудавшуюся. Но мы с тобой завершили ее должным образом. Если бы я знала, что это закончится поцелуями, я бы еще подумала, пробурчала Санна Хиппи и исчезла в дверях Рубки. Саша проводил ее глазами и спросил у первой Санны. А почему она не отправляется в свою реальность? Меня как-то это беспокоит. Ты бы присматривала за своей наркоманисткой-инкарнацией, Саночка. Она шастает здесь без всякого контроля. Если ты думаешь, что она открутит какую-нибудь гайку, чтобы посмотреть, что будет, то ты ошибаешься. Это все-таки я, пусть и из другого мира. Куда она тогда пошла и что она собралась делать с моими парнями? — беспокойно спросила Сесилия. — Ничего такого уж страшного. Вероятно, попытается влюбить в себя одного или двух, не более того, — ответила ей Санна. — Что ты решила сделать со мной? Если вы оба не собираетесь уничтожать ни этот мир, ни какой-либо другой, то я готова вернуться. Но я буду помнить тебя, Саша. Все-таки это было интересным приключением для меня. — Я тоже тебя вряд ли забуду, красавица. Я бы... Предложил прощальный поцелуй, но местная богиня теперь моя девчонка. И мне страшно представить, каковы будут последствия ревности. «Верно. Лучше не стоит проверять», — проговорила Санна. «Но я не обещаю молчать», — предупредила их усилия. «Я уведомлю командование обо всем, и пусть я не уверена...» «Представляешь ли ты, девочка, какую-либо опасность или нет, но я должна сообщить». — За тобой, как мне кажется, по крайней мере, надо понаблюдать. И за теми воздействиями, которыми ты оказываешь на вероятности. — Делай, что хочешь. Главное, что ты приняла решение уйти, что Саша не пытается тебя удержать. — Значит, я могу распутать всю эту проблему? — Довольно просто и естественно, — улыбнулась ей Санна. — Не знаю, что ты собиралась делать с боевым звеном, но прошу, не убивай их, — сказала вдруг Сесилия. О чем ты? Какое звено? Буквально только что им поступил приказ возвращаться. Тревога была ложной. Ты и так можешь? Немного обеспокоенно улыбнулась Сесилия. Да и не только... Хм, посмотри, какая же ты тебе только что передали сообщение в имплант связи. Да, я это зафиксировала. Не вздрагивай. Сесилия ошарашенно ее рассматривала. Мне передали, чтобы я возвращалась. Отдел обнаружения сообщил, что повторное изучение данных показало, что в этом секторе нет никаких аномалий. Это была ошибка приборов. Моя миссия завершена. Ха, сраные деревья Мальтуса, что ты сделала? Богиня развела руками. Только то, что приборы ошиблись, аномалии нет. А как же мое начальство и высшие офицеры, которых я поставила на уши? Ты что, стерла всем память? Зачем так грубо? Скажем так, я слегка запутала их сознание. Посуди сама, как выглядит ситуация с их точки зрения? Приборы зафиксировали аномалию, отправили проштрафившуюся сотрудницу посмотреть, что там. Через неделю она в панике заявляет, что здесь зреет апокалипсис чистой воды. Высылайте срочно подкрепление, и что структуры корпуса атакованы неизвестным существом. А правильно... «Правильно!» — кивнула Сесилия в замешательстве. Они там ожидаемо заволновались, выслали усиленную боевую группу, стали все проверять. И вдруг выяснили, что приборы ошиблись, аномалии никакой нет. У них также возникло необъяснимое, но неопределенное чувство и непреодолимое, кстати, тоже, что все это зря. Паника, возня, да и незачем этим заниматься. Группу вернуть капитан-лейтенанта Грант тоже. Девушка, очевидно, устала, ей нужен отпуск. Прямо сейчас твой начальник со вздохом и чувством искренней жалости к твоей персоне подписывает приказ дать тебе отпуск две недели на какой-нибудь курорт. Какой кошмар! И я оставляю такую сверхдевушку здесь играть с реальностью, как ей вздумается, — произнесла Сесилия с пробивающейся тревогой. Сан успокаивающе проговорила. Это не делает меня опасной. Я лишь обезопасила себя и корпус стражи от дальнейших столкновений. А ты все равно ничего не можешь со мной поделать. Когда начальник будет вручать приказ об отпуске, ты можешь... М и я бы даже порекомендовала сказать ему, что аномалия существует. Она всех заколдовала. Тогда он лишь взглянет на тебя с сочувствием и решит, что, пожалуй, две недели мало. Надо дать месяц. Командировка в далекий мир с неугомонными стажерами тебя, видимо, совсем вымотала. А еще прошлая неудача жива в памяти. Столько испытаний для бедной девушки. Ты что, издеваешься? Нет, ничуть. Расскажи, расскажи ему про распоясавшуюся аномалию. Тебе действительно стоит хорошо отдохнуть на море. Может, и правда заведешь курортный роман. Тебе это точно надо». Что ж, я вижу, ты действительно маг огромной силы. Может, и богиня. Мне ли с тобой спорить? Готовы отправляться? Я перенесу ваш корабль. Подожди, а моя команда, они будут помнить все, что случилось? Вы говорили, что Генри куда-то там подвесили. Будут помнить, а что в этом такого? Генри тоже нужен отпуск, а стажеры... Кто слушает, что там стажеры придумывают? Они вечно что-нибудь воображают. Один, вот, судя по всему, будет заверять всех встречных, что влюбился в прекрасную девушку из другого мира. — Саша, ты где взял эту мою инкарнацию? Зачем она заморочила голову бедному парню? Ей что, заняться больше нечем? — Я же говорил, приглядывай за ней, — воскликнул Саша. Сесилия перебила их. — но «Подождите, они будут помнить и то, чем мы тут занимались, что я носилась с каким-то мальчиком, потом похитила его. Надо мной и так за спиной постоянно ржут, этот Генри. Какие-то вещи стоит оставить неизменными, Сесилия, чтобы было над чем подумать на досуге». Назидательно проговорила Санна. «Ну, хватит рассусоливать, Саша. Можешь чмокнуть свою очередную бывшую подружку в щечку на прощание. Пойдем». Заберем из комнаты отдыха героиню-любовницу и отправим, наконец, уже всех по домам. Прекрасный план, любимая. Ах, не надо так меня называть. Мне еще надо как-то привыкнуть ко всему этому. Так все перевернулось. Кто бы мог подумать, что ты теперь способен сделать такое. Но то, что мы открыли друг другу свои чувства, действительно все упрощает и наполняет меня каким-то трепетом. Это все так необычно... Мне не терпится попробовать не только поцелуй, но и все остальное. — Э, что? — Закрой рот, Саша, не на людях же обсуждать такие вещи. Но ты будешь прощаться, с Сесилий? Нам стоит поторопиться. Моя инкарнация в окружении каких-то полуголых мужчин... Эх, и она совсем забыла о приличиях. — Эта реальность все-таки точно какая-то чокнутая. — Пробормотал Саша.